Французское правительство было взбешено побегом своей жертвы и не жалело усилий, чтобы обнаружить и покарать ее спасителя. Заговор Феликса был быстро обнаружен, и Дэлэси вместе с Агатой брошены в тюрьму. Эта весть дошла до Феликса и пробудила его от блаженного забытья. Его старый слепой отец и кроткая сестра томились в сырой темнице, а он наслаждался свободой и близостью своей любимой. Эта мысль была ему нестерпима. Он условился с турком, что София укроется в монастыре в Ливорно, если у ее отцу представится возможность уехать, прежде чем Феликс умеет вернуться в Италию. Сам же Феликс поспешил в Париж и отдался в руки правосудия, надеясь таким образом добиться освобождения Делоси и Агаты. Это ему не удалось. Их продержали в тюрьме пять месяцев вплоть до суда, а потом приговорили к пожизненному изгнанию с конфискацией всего имущества. Тогда-то они поселились в Германии, в той бедной хижине, где я их нашел. Вскоре Феликс узнал, что вероломный турок, из которого они претерпели такие бедствия, поправ все законы морали и чести, уехал из Италии вместе с дочерью. В завершении оскорбления он прислал Феликсу небольшую сумму денег, чтобы, как он писал, помочь ему стать на ноги. Вот что терзало душу Феликса и делало его, когда я впервые его увидел самым несчастным из всей семьи. Он мог бы смириться с бедностью, даже гордиться ею, как расплатой за свой благородный поступок, но неблагодарность турка и потеря любимой девушки были худшими и неправимыми бедствиями. Сейчас приезд Аравитянки словно влил в него новую жизнь. Когда до Ливорна дошла весть, что Феликс лишился имущества и звания, Турок приказал дочери забыть о возлюбленном и готовиться к отъезду на родину. Благородная душа Софии была возмущена этим приказом. Девушка попыталась спорить с отцом, но тот не слушал ее, гневно повторяя свое деспотическое требование. Несколько дней спустя он вошел в ее комнату и торопливо сообщил, что его пребывание в Ливорно, видимо, стало известно властям, которые не замедлят выдать его в вратцовскому правительству. А потом он уже нанял судно, через несколько часов отплывает в Константинополь. Дочь он решил оставить на печенье верного слуги, с тем, что она последовал за ним позже вместе с большей частью имущества, которое еще не успели доставить в Ливорно.